Я больше не говорю о том, что Москва меня раздражает, нервирует, бесит, доводит до отчаяния. Кажется, за последний год я даже ни разу не сказал, что ненавижу этот город. Потому что все вышеперечисленное, слишком сильные эмоции. А Москва у меня их не вызывает. Здесь нет цветов, только оттенки. Здесь глаза случайных прохожих, не запоминающиеся А девичьи лица стандартно симпатичные, как у бабы на крышке сыра виола. Самая распространённая фраза в телефонных разговорах «Я тебе перезвоню». С неё начинают, ею заканчивают. С её помощью, видимо, говорят. Одна характеристика всему этому. Утомительно. Всё утомительно. Если до кризиса одни люди жили, а другие выживали – то сегодня кажется, что они все отбывают срок. Нефтяной Посейдон довел свои волны до пика и разом пустил их в отлив. И вода благоденствия, схлынув, не обнаружила ни одного выступающего рифа, ни одного осколка скалы, ни даже камня размером больше обычного. Остался среднестатистический песок посредственности. Где все эти дико талантливые интернет-музыканты, Манерные педики-дизайнеры, продюсеры с безумными глазами, щенки из бизнес-школ с инвестиционными портфелями, томные галеристы и колонны вышедших на IPO Форбсов. Тех, кого еще вчера смотрели, слушали и читали за деньги, сегодня не хотят даже бесплатно. Нет ни одного события, вспоминая которое, можно сказать «Нихуя себе!» Если бы не кризис, он бы... и так далее. Оказалось, что не построена ни черта, а в некоторых сферах и того меньше. Ни в культурке, ни в бизнеске нет ничего такого, что можно было бы назвать символом нулевых. Пытаешься вспомнить и только муть перед глазами, как в сломанном телевизоре. Но бог с ним. Со вчера. Казалось бы, сегодня пришло время воспользоваться случаем, Приготовиться к прыжку, сделать что-то другое. Я не говорю новое, потому что все новое лежит в зоне сом. А именно другое. И ничего не происходит. Одни ходят со снурыми лицами, другие с этой вечной претензией на лице, какая бывает у вчерашних провинциалов. Третьи просто забывают лица дома, выходя на улицу. Кругом потрясающая импотенция. Глаза, состоящие из одних белков и холодные руки, и только челюсти, жвалк, жвалк во всем городе, в каждой грёбаной подворотне, в каждой сраной квартире. Весь город превратился в одного толстожопого телезрителя, приросшего к каменному дивану и сипящему вечным похмельем «Асень, чё, по ящику?» И даже та кучка людей, в прошлом истерично хлопавшая и неистово дрочащая на любую персону, способную сделать самую из ряда вон выходящую малость, например, пернуть на людях в мегафон, больше не дрочит, не стоит. А те, кому по роду занятий положено созидать и возбуждать, видя, что дрочить не будут, прилюдно уже не раздеваются и уходят обратно в программисты. Апатия достигла максимума. Нет веры, нет стремления, нет злости, нет ненависти, даже желания нет. Все стало вдруг слишком утомительным. Говорят, теперь даже у Листермана бледей не покупают. Не потому что дорого, а потому что не стоит. А кругом только и разговоры о том, что многое сейчас изменится. «Да, конечно, у вас, тех, кому глубоковато за тридцатник, изменится завтра». В Москве 2010 года. Возьмет и вот так, ни с хуя, без одного видимого с вашей стороны усилия, изменится. Как у меня, например. Я сижу и курю. Кажется, уже целые сутки в этом ресторане. Или двое. Чувствую, что все это унылое говно совсем скоро растворит меня. отсорбирует Пережует до плаценты. Сделает таким же, как они. Вытягиваю шею, оглядываюсь по сторонам. Стараюсь заметить что-то такое. Мелочь. Яркую точку на горизонте или случайно выброшенную на песок щепку. Хочу напитаться чужой энергетикой, возбудиться на события, личность, случайно брошенную фразу, едкий плевок. Хочется кому-то подражать, но не получается. Не потому, что подражать стыдно. Стыдно не хотеть подражать. Просто ничего не происходит. Никого нет. Иногда появляются мысли свалить. Но я уже был там, где находится свалить. Ничего не вышло. Я ехал сюда за импульсом, новой волной, эмоциями. Сел в самолет, который, по идее, должен был донести меня в родную страну, пусть мутных, местами смрадных, но огней. А приехал к останкам костра. Судя по всему, пионерского. Я оказался в самой худшей и прежде несвойственной мне ситуации. Я знаю, что будет со мной завтра. Я не прогрессирую и не деградирую, не бегу к новым горизонтам и не зарываю таланта в землю. Я ежедневно утомляюсь, потому что нет ничего, ни земли, ни горизонта, ни развития, ни падения. С талантом, судя по всему, та же проблема. По пьянке меня стали было посещать мысли о самоубийстве, но я не сделаю этого. Слишком утомительно. Мне некому завидовать и некого ревновать. Просто потому, что людей, достойных этого, не существует. Или они испарились, или их не было. Вокруг белый лист апатии, и я точка на нем. След от прокола иголкой неизвестной швеи. Может позволить себе влюбиться, раз уж нечем себя убить? Я ковыряюсь надоевшей вилкой в надоевшем салате. Пью воду без вкуса и пытаюсь уловить аромат цветка, лишенного запаха в катке напротив. Мимо окна медленно проезжает красный Бентли, за рулем которого девушка, а на пассажирском сиденье мент в камуфляже. Вроде бы майор. «Это ее охранник?» Спрашивает кто-то рядом. «Не знаю, наверное», Отвечает другой голос. «Нет, это ее парень», Говорю я так, чтобы быть услышанным перхотью В волосах официанта на другом конце зала. «Почему?» Спрашивают меня, Но я молчу. Потому что это весьма утомительно объяснять, что ты пытался пошутить. Весьма не к месту, что ли. Как и все мы здесь. Закончились сигареты. Курение, впрочем, тоже порядком утомило. Просматриваю СМСы в надежде на то, что Наташа на сообщение я пропустил. Ничего. Только выписки с кредиток и напоминания о том, что заканчиваются деньги на мобильном. Очередной беспонтовый день, очередной беспонтовой недели заканчивается вместе с ними. Играет джазовая обработка песни Нирвана «About a Girl» и женский голос мяукает. See you every night free. Ванечка, можно я к тебе заеду на полчасик? Выдыхаю я в телефон. хуё мне.